Доль левой стены книжный стеллаж с русскими и иностранными книгами популярных писателей «Пушкин», «Толстой», «Диккенс», «Драйзер», а также современные западные издания, книги «КГБ», «Большой террор», «Горький парк», «Журналы», Life и «Тайм». Мебель в спальне, кабинете и кухне, импортная, чехословацкой мебельной фабрики,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 Согласно заключению судмедэксперта, выстрел произведен на расстоянии 4-5 сантиметров от поверхности кожи. На это указывает отсутствие разрыва кожи газами и несгоревшими порошинками. Ствол пистолета, скорее всего, был поставлен отвесно по отношению к поверхности кожи, так как входное отверстие образует правильный круг. Пистолет ПМ, обнаруженный в правой руке Мегуна СК, калибра 9 мм, номер 2445С, по реестру личного оружия генералов и офицеров высшего состава КГБ, является личным оружием генерала Мегуна СК. На полу возле трупа обнаружена стреляная гильза от данного пистолета. В центре стола Перед телом Мигуна С.К. обнаружена предсмертная записка со следующим текстом, написанным на личном служебном бланке генерала Мигуна. «Прощайте, к смерти моей прошу никого не винить, во всем виноват сам Мигун». Здесь же на столе обнаружена золотая шариковая авторучка Мигуна фирмы «Паркер», которой написана предсмертная записка. По данным медицинского осмотра трупа, смерть мигуна СК наступила примерно за 1 час 30 минут до осмотра тела. При осмотре места происшествия производилось опыление следов и другие криминалистические мероприятия. С места происшествия изъяты и приобщены к протоколу осмотра места происшествия пистолет пм Магазин с восемью патронами, одна стреляная гильза 9 миллиметрового калибра, предсмертная записка, авторучка фирмы «Паркер». Изготовлен и приобщен к протоколу осмотра схематический план. Труп вместе с одеждой направлен в морг первого медицинского института на Большой Пироговской улице до распоряжения руководства КГБ СССР. Начальник Главного следственного управления КГБ СССР, генерал-лейтенант госбезопасности Б. Курбанов. Эксперты. Живодуев, А.П., Семеновской, П.И., Понятые, Куравлев, С.И., Лемин, В.В. Документ 3 Выписка из акта судебно-медицинского исследования трупа генерала армии товарища Мигуна СК. 21 января 1982 года в городе Москве при ярком электрическом освещении ламп дневного света в морге первого Московского ордена Ленина Медицинского института мною главным судебно-медицинским экспертом по гран войск КГБ СССР, членом корреспондентом Академии медицинских наук СССР, профессором, доктором медицинских наук, генерал-майором медицинской службы Тумановым Борисом Степановичем, с участием медика криминалистического эксперта, кандидата медицинских наук Живадуева А.П присутствии начальника главного следственного управления КГБ СССР генерал-лейтенанта госбезопасности Курбанова БВ произведено вскрытие и судебно-медицинское исследование трупа первого заместителя председателя КГБ СССР генерала армии Мигуна СК. В результате вскрытия и судебно-медицинского исследования трупа прихожу к следующему заключению. Смерть «Мигуна» Сергея Кузьмича, 64 лет, наступила 19 января 1982 года между двумя и тремя часами дня в результате огнестрельного повреждения, донесенного в область правого виска пулей, выпущенной из пистолета системы ПМ 9 миллиметрового калибра, и произошла от разрушения мозгового вещества жизненно важных центров и частей головного мозга. Смерть наступила мгновенно. Данные микроскопического и спектроскопического исследования входного и выходного отверстий, форма дефектов кожи, особенно почерневшие и закопченные лоскуты кожи вокруг входного отверстия, свидетельствуют о том, что выстрел был произведен почти в упор с расстояния 4-5 сантиметров. Направление выстрела, отсутствие на теле каких-либо других повреждений, кроме огнестрельной раны, отсутствие следов борьбы и самообороны, описанные в протоколе осмотра обстановка места происшествия и медико-криминалистические исследования – дают основания полагать, что данное повреждение головы было нанесено собственной рукой, то есть смерть гражданина С. Камигуна наступила в результате самоубийства. Подписи Б. Туманов, А. Живодуев, Б. Курбанов. Круглая печать. Документ 4. Ответственному дежурному КГБ СССР генерал-майору госбезопасности, товарищу Никитченко О.С. От майора госбезопасности Гаврилинка А.П., личного телохранителя генерала армии Мигуна С.К. Рапорт. Докладываю о ниже следующем. 19 января сего года я и капитан госбезопасности Боровской М.Г., личный шофер генерала Мигуна С.К., В автомашине «Чайка» МОС-0304, закрепленной за товарищем Мигуном СК, сопровождали генерала армии Мигуна СК в его поездке по служебным делам. В 11 часов 53 минуты по приказу генерала Мигуна СК прибыли в ЦК КПСС где я сопровождал товарища Мигуна до кабинета секретаря ЦК КПСС товарища Суслова М.А. и ожидал его в приемной. В 13 часов 47 минут товарищ Мигун С.К. вышел из кабинета товарища Суслова и приказал шоферу капитану Боровскому следовать на улицу Качалова. Прибыв к дому номер 36 по улице Качалова, товарищ Мигун С.К. в моем сопровождении последовал в дом. Здесь товарищ Мигун С.К. приказал мне ждать его в холле первого этажа. Поскольку инструкция правительства номер 427 от 16 мая 1969 года предусматривает ситуации, когда присутствие телохранителей при личных контактах охраняемых лиц нужными им людьми нежелательно, и учитывая, что квартира номер 9 в доме 36А по улице Качалова является явочной квартирой для встреч генерала Мигуна с его осведомителями и агентурой, я, как бывало и прежде, выполнил приказание товарища Мигуна и остался внизу, в холле дома 36А. За время моего пребывания там никакие лица в дом не входили и из дома не выходили. Примерно через 20 минут шофер-капитан Боровской МГ вошел с улицы и спросил, не знаю ли я, как долго задержится товарищ Мигун СК и куда он поедет дальше. «Если он разрешит, — сказал капитан Боровской, — Я бы сгонял на заправку к Тишинскому рынку. Это две минуты. Не желая беспокоить товарища Мигуна, мы подождали еще минут десять, после чего капитан Боровский из автомашины «Чайка» попросил радиотелефонистку спецслужбы КГБ соединить его по телефону с квартирой, где находился товарищ Мигун СК. Телефонистка сообщила, что телефон в квартире не отвечает. Обеспокоенный этим, но полагая, что товарищ Мегун СК отдыхает, я поднялся лифтом к двери его квартиры номер 9 и осторожно постучал в дверь условным стуком. Не дождавшись ответа, я позвонил в дверной звонок и снова не получил ответа. Действуя согласно инструкции номер 427, Пункт 2. О чрезвычайных ситуациях. Я весом своего тела в дверь и увидел, что генерал Мигун СК находится мертвым в гостиной комнате за столом с пистолетом в правой руке и пулевым ранением в области правого виска, о чем я незамедлительно сообщил по телефону вам, ответственному дежурному КГБ СССР.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 отобрал генерал-майор госбезопасности Никитченко ОС. 19 января 1982 года, 16 часов 45 минут.